Она перекрестилась и судорожно прижалась губами к распятию. Повисла жуткая, давящая пауза. Люси вдруг почувствовала, что замерзает. Я улыбнулась на прежнее место к серым сестрам. Матушка Маргарита была бесконечно добра ко мне. Она укрыла меня здесь, она защищала меня. Уж поверьте, меня искали, и не представляю, что сделали бы со мной, если бы нашли. Однако случилось так, что мои старые кости пережили все, и вот мы уже в новом веке. Но в памяти моей все еще живы ужасы, творившиеся там, в тайных палатах больницы Мон-Провиданс. Да и кто бы мог забыть такое? Кто бы мог избавиться от этих теней? Люси заглянула монахини в невидящие глаза. Да, никому не удается избавиться от теней. Никому. Из сухих сморщенных губ сестры Марии Голговской они услышали, наконец, правду. Взволнованные до глубины души Люси, тем не менее, не забыла, что служит в полиции. «Этот палатный врач. Нам необходимо узнать его имя». «Да, конечно. Его звали доктор Джеймс Петерсон. Во всяком случае, так его при нас называли. А подписывался он всегда наоборот». Доктор Петер Джеймсон. Джеймс Петтерсон, Петер Джеймсон. Я так и не узнала его настоящего имени. Но знаю точно, что он жил в Монреале. Ширко и Люси переглянулись. Вот оно, последнее звено, которого им не доставало. Монахиня встала... Подошла к молитвенной скамеечке и встала на колени. Глаза ее были полны слез. Я каждый день молю Бога помиловать бедных девушек, которых бросила там, в аду. Они были мне как собственные дети, мои девочки, мои малышки. Я видела, как они растут здесь, в этих стенах, пока мы с ними не узнали, не оказались узницами этого бедлама. Люси ощутила что-то вроде сочувствия к бедной женщине, которой суждено умереть в одиночестве, в боли и скорби. Вы все равно не могли бы ничего сделать для них. Вы стали жертвой системы, жертвой своей веры. Но Господу не было места там, в желтом доме. Мария Голговская дрожащими руками взяла Библию и принялась шепотом читать. Люси и Шарко поняли, что им больше нечего делать в этой келье и тихонько вышли.